Той порой, как на месте герои взаимно вещали, Близко враги принеслись, огонящие кони их бурных. Первый к Тедиду воскликнул блистательный сын Ликаонов. «Пламенный сердцем! Воинственный сын знаменитый Тидея, Быстрой моею стрелой не смирен ты, пернатою горькой! Ныне еще испытаю копьем, вернее люмечу!» Рекон, им мощно сотряжший, послал длиннотенную пику и поразил по щиту диомеда. Насквозь совершенно острая медь пролетела и звучно ударилась в броню. Радуясь, громко воскликнул блистательный сын Ликаонов. «Ранен ты в пах и насквозь, и теперь, я надеюсь, недолго будешь страдать». «Наконец даровал ты мне светлую славу!» Быстро ему, не смутясь, отвечал Диамет Благородный. «Празден удар! Ты обманут! Но вы, я надеюсь, оба прежде едва ли отдохнете, доколе один здесь не ляжет кровью своею насытить несытого бранью арея!» Так произнес и поверг. И копье направляет Афина Пандеру в нос близочей. Пролетело сквозь белые зубы, Гибкий язык сокрушительной медью При корне И острием просверкнувши насквозь Замерло в подбородке. Рухнулся он с колесницы, Взгремели на падшем доспехе Пестрые, пышно-блестящие, Дрогнули тросские кони бурные, Там у него и душа разрешилась. И крепость. Прянул на землю Эней Со щитом и с огромной пикой, В страхе до пандеров Труп у него не похитят, ахейцы. Около мертвого ходя, Как лев могуществом гордый, Он перед ним и копье уставлял, И щит круговидный. Каждого, кто б не приближился, Душу исторгнуть Грозящий криком ужасным. Но крем, Камень рукой захватил сын Тидеев Страшную тягость, Какой бы ни подняли два человека ныне живущих людей, Но размахивал им и один он. Камнем Энея таким поразил по бедру, Где крутая Лядвия ходит в бедре По составу за вомому чашкой. Чашку удар раздробил, Разорвал и бедерные жилы, Сорвал и кожу камень жестокой. Герой пораженный пал на колено вперед И, колеблясь могучей рукою, вдол упирался, И взор его черная ночь осенила. Тут неизбежно погиб БНА предводитель народа, Если б того не увидела Зевсова дочь Фродита, Матерь его породившая с пастырем юным анхизом. Около милого сына, обвифа на белые руки, Ризы своей перед ним распростёрла блестящие сгибы, Кроя от вражеских стрел. Да какой-либо конник донайский медию персий Ему не пронзит и души не исторгнет. Так уносила Киприда, любезного сына из боя. Тою порою Сфенел Капанит не забыл наставлений, данных ему Диамедом, воинственным сыном Тидея. Коней своих звуконогих вдали от бранной тревоги он удержал, и, бразды затянув за скобу колесницы, бросился быстро на праздных Энея коней пышногривых, и, отогнав от троян к меднолатным дружинам Ахеен, другу отдал Диепилу, которого сверстников в сонме более всех он любил по согласию чувств их сердечных гнать, повелев кораблям мореходным. Сам же бесстрашный, став колесницы своей блестящей возжи ослабив, вслед за тидидом царем на конях звуконогих понесся пламенный. Тот же Киприду преследовал медью жестокой, знав, что она не от мощных богинь, не от онных бессмертных, кои присутствуют в бранях и битвы мужей устрояют, так как Афина или как громящие грады Энио. И едва лишь догнал сквозь густые толпы пролетая, прямо уставив копье, Диамет, воеватель бесстрашный, острую меть устремил и у кисти Ранил ей руку нежную. Быстро копье сквозь покров благовонный Богини тканой самими харитами Кожу пронзило на длани возле перстов. Заструилась бессмертная кровь Афродиты, Влага какая струится у жителей неба счастливых, Ибо ни брашн не едят, Ни от гроздей вина не вкушают. Тем и бескровно они, и бессмертными их нарицают. Громко богиня, вскричав, Из объятий бросила сына, На руки быстро его Аполлоны приял И избавил облаком черным покрыв, до да какой-либо конник Ахейской Медию персий ему не пронзит и души не исторгнет. Грозно меж тем, На богиню вскричал диамет-воеватель. «Скройся, Зевесова дочь! Удалися от брани и боя! Или еще не довольна, что слабых ты жен обольщаешь? Если же смеешь и в брань ты мешаться, Вперед, я надеюсь, ты уже ужаснешься, Когда и название брани услышишь!» Рек, и она удаляется, смутная... Скорбью глубокой. Быстро риды ее, поддержав, И столпич выводит в омраке чувств от страданий. Померкло прекрасное тело. Скоро о брани богиня находит арея. Там он сидел, но копье и кони бессмертные Были мраком одеты. Упав на колено, любезного брата нежно молила она, И просила коней златосбруйных. «Милый мой брат, помоги мне, Дай мне коней с колесницей, Только достигнуть Олимпа, Жилище богов безмятежных! Страшно я мучусь и язвою, Мушу язвил меня смертный вождь Диамет, Который готов и с Зевесом сразиться!» Так изрекла, и Арей отдает ей коней златосбруйных. «Милый Входит она в колесницу с глубоким крушением сердца. С нею Ирида взошла, и бразды, захвативши в десницу, коней стегнула бичом. Полетели послушные кони. Быстро достигнули выси Олимпа, жилища бессмертных. Там удержала коней ветроногая вестница Зевса и, отрешив от Ерма, предложила амброзию в пищу. Но киприда стенящая, пала к коленам Дионы, матери милой, И матерь в объятия дочь заключила, Нежно ласкала рукой, вопрошала и так говорила. «Дочь моя милая, кто из бессмертных С тобой дерзновенно так поступил, Как бы явно какое-то зло сотворила?» Ей, востинав, отвечала владычица смехов Киприда. «Ранил меня Диамет, предводитель аргостцев надменный!» Ранил за то, что Энея хотела я вынести с боя милого сына, Который всего мне любезнее в мире. Ныне уже не Трояна Ахеин свирепствует битва, Ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи. Ей богиня почтенная вновь говорила Диона. Милая дочь, ободрись, претерпи, как не на сердцу, Много уже от людей на Олимпе, живущие боги, мы пострадали, Взаимно друг другу беды устрояя. Так пострадал и Арей, как его Эфиальтес и Отос, Два алоида огромные, страшную цепью сковали. Скован тринадцать он месяцев в медной темнице томился. Верно бы там и погибнул Арей ненасытимой бранью, Если бы мачеха их... Гребея прекрасная, Тайна Гермесу не дала вести. Гермес Арея похитил силы лишенного, Страшные цепи его одолели. Гера, подобно, страдала, Как сын амфитриана мощный в Персии Ее поразил триконечную горькой стрелою. Лютая боль безотрадная Геру-богиню терзала. Сам Айдес, меж богами ужасный, Страдал от пернатой. Тот же погибельный муж, Громовержцева отрасль, Айдеса ранив у врат возле мёртвых, В страдании горькие ввергнул. Он, выгеохав дом, На Олимп высокий вознесся, Сердцем печален, болезнью терзаем, Стрела роковая в мощном Айдесовом раме Стояла и мучила душу.